Глава 569. Первый небесный наставник. «Джань Гуанмин, кто тут неблагодарный, так это ты! Молодой господин пытается спасти твою жизнь! Если ты начнёшь сражаться с ним, никто не сможет тебе помочь!» Холодно сказала Сяо юй, юй «Спасти меня? Я думаю, что он скорее пытается спасти этого урода! Кто он, черт возьми, такой? Твой любовник?» презрительно бросил Джан Гуан Мин. Не удостоив высокомирного гостя хотя бы взглядом, Мишо уставился на Ван Дуна. Их битва, прошедшая пять лет назад, казалось, случилась только вчера. Все окружающие почувствовали, что между их молодым господином и Ван Дуном была связь. Связь, как между двумя старыми друзьями. «Добро пожаловать, Ван Дун!» — наконец произнес Мишо после нескольких мгновений тишины. Хотя молодой господин школы небесного наставника и не мог сказать, насколько сильным стал Ван Дун, он знал, что последний не переставал тренироваться. Брат Мишо, давно не виделись. Ван Дун искренне улыбнулся. Мишо был одним из немногих людей, которых Ван Дун считал равными себе. «Ты, ты, ты, ты ван Дун!» заикаясь, произнёс Джан Гуаньмин. «Я пощажу тебя ради моего старого друга!» «Вступай, пока я не передумал». Наследник воина клинка бросил на лорда божественной воли жгучий взгляд и последний почувствовал, как его море сознания получило урон. «Мишо, ты за это заплатишь!» буркнул Джангуаньмин и выбежал из зала вместе со своими людьми. Как только он убежал прочь, толпа в приемной возликовала. «Прошу прощения за это», — сказал Мишо. «Не волнуйся, это большой город и в нем живут разные люди». «Однако похоже, что ты всё такая же тряпка», <смех> — рассмеялся Ван Дун. «Сусу, зачем ты к нему пристаёшь?» Мишо бросил красноречивый взгляд на девочку, с которой ранее встретился Ван Дун. Сусу в ответ показала язык и скорчила рожицу. «Я просто вышла его поприветствовать. Да, Ван Дун?» Ван Дун чуть помедлив кивнул. Сяо Юй Юй в это время мечтательно уставилась на него. Когда она только вернулась от боевых волков, девушка думала, что скоро будет погружена в работу в школе и полностью забудет об идее вернуться к Вандуну. Однако легче сказать, чем сделать. Как только она увидела лицо юноши, воспоминания, которые она пыталась похоронить, тут же заполонили её сознание. Спустя какое-то время толпа в приёмной рассеялась. «Сестра, ой, ой хватит строить ему глазки!» — хихикнула Сусу. «Да». «Я пойду с ним», — неосознанно пробормотала сяо Сусу в ответ расхохоталась. «Пойдёшь с ним? Пойдёшь со своим парнем?» «Помолчи!» — поняв, что она оговорилась, Сяо-Юй-Юй покраснела. <помолчи> «Мне кажется, что Ван Дон пришёл сюда не просто так. Но что же ему нужно?» «Или правильнее сказать, кто же ему нужен?» — риторически спросила Сусу. Сяо -юй, юй знала, что так её подруга обычно напрашивалась на комплименты. «Моя сестрёнка Сусу — самая красивая девушка в мире», — быстро сымпровизировала она. «Мне это уже известно, все об этом знают». Сусу не была впечатлена. «К тому же она очень заботится о своих друзьях. А ещё Сусу очень хороший сыщик. Думаю, у неё не возникнет проблем в выяснении того, зачем Ван Дун прибыл сюда», — произнесла Сяо юй, -юй почти умоляющим тоном. Она действительно хотела узнать причину визита Вандуна. Каким-то образом девушка чувствовала, что он здесь для того, чтобы снова её завербовать. Это была женская интуиция или же лишь её фантазия? Сяо Юй Юй должна знать. «Ладно, ладно. Выполнить такое простое задание для меня легче лёгкого. Однако, знаешь, я недавно начала коллекционировать кукол серии Вава». «Я отдам тебе всех своих кукол. По рукам», — сказала Сусу и направилась в сторону кабинета ее брата с целью подслушать имевший там место быть разговор. «Я и подумать не мог, что нам суждено встретиться при таких обстоятельствах. В любом случае, я рад снова тебя видеть. Брат Мишо, я хочу кое-что тебе сказать. Тебе это может не понравиться, но я должен высказаться». Серьёзно произнёс Ван Дун, сделав глоток чая. После секунды промедления Мишо сказал. «Говори. Это ты несёшь ответственность за текущую ситуацию на Марсе», медленно произнёс Ван Дун. Эти слова взбесили Сусу, стоявшую по другую сторону двери. Она сжала кулаки, пытаясь подавить в себе желание ворваться внутрь и ударить красавчика-байфренда Сяо Юй-Юй. Разве Ван Дун не понимает, сколько её брат сделал для Марса? Сусу моментально повесила на парня ядлык плохого человека. Он был, возможно, даже хуже, чем Джан Гуань Мин. Почему Сяо Юй, -Юй влюбилась в него? «Мне бы хотелось знать причину», — спросил Мишо без капли обиды в голосе. «Ты не смог раскрыть полный потенциал школы. Такая жалость», — прямо заявил Ван Дун. Он прибыл не для того, чтобы подлизываться к молодому господину, а чтобы предостеречь его. «Объясни», — спокойно сказал Мишо. Лицо же, стоявшее за дверью Сусу, в это время покраснело от гнева. «Школа — символ надежды для марсиан. Чтобы соответствовать ожиданиям, ты должен атаковать Загов, как делал последний небесный наставник, не оглядываясь назад. Ты должен дать марсианам понять, что они должны дать отпор и что нет другого пути» медленно и спокойно объяснил Ван Дун. «Члены школы по всей планете рискуют жизнями ради её жителей». «Разве этого недостаточно?» — спросил Мишо. «Нет. Ты не должен думать лишь о Марсе. Заги оккупировали Луну и Землю. Когда силы сопротивления там будут подавлены, жуки соберут все свои силы. Думаешь, тогда у Марса будет шанс?» «Конечно же нет. Луна сейчас под полным контролем Патрокла и Земля тоже скоро будет в его руках. Последняя надежда человечества здесь, на Марсе. Мы должны как можно скорее поменять ситуацию на планете, чтобы однажды у нас был шанс спасти наших друзей и семьи на Земле и Луне. Я знаю, что ты, да и другие фракции, планируете вести с загами затяжную войну, но это и впрямь кажется себе хорошей идеей. Даже если у Марса получится выжить на последнем издыхании, думаешь, у Земли и Луны есть шанс? «У нас кончается время», — произнес Ван Дун. В его голосе совершенно не было мольбы, лишь напористость. С точки зрения землян, Марсу удается жить в относительной безопасности лишь из-за того, что остальная часть человечества отвлекает Патрокла. Если марсиане не будут действовать быстро и не покончат с темным лордом, прежде чем тот объединит свои силы с богом перворожденных, человечество будет обречено». Люди не должны недооценивать свирепость и жестокость своего врага. В особенности, когда этим врагом является Патрокл. Все это время марсиане были на милости у Мою. Если он поменяет свое решение, спокойная жизнь Марса закончится в мгновение ока. Мишо понял значение слов Вандуна. Он знал, что его друг был прав. «Брат Вандун, как ты смеешь открывать рот, не зная, как обстоят дела на самом деле?» За пределами комнаты раздался голос Ле Вандун Ван Дун не был удивлён его появлению. Парень путешествовал без маскировки и знал, что за ним следят. «Присаживайся и не будь таким грубым. Ван Дун прав. Ситуация оставляет желать лучшего», — сказал Мишо Ле Кэню. Вновь прибывший уселся напротив Ван Дуна. За последние пять лет его сила значительно выросла, вместе с его уверенностью и эго. Ле Кэнь повзрослел. Юношеское выражение лица, бывшее его отличительной чертой, со временем исчезло. «Ван Дун, давай сконцентрируемся на настоящем и поговорим о насущных проблемах. И Мишо, и я хотим знать, как ты собираешься изменить ситуацию на Марсе». Ле Кэйн перешел сразу к делу. По правде говоря, хотя он и предпочитал медленный, но стабильный подход, которого сейчас и придерживался, парень понимал проблемы, описанные Ван Дуном. Если бы он мог сделать что-то для улучшения ситуации, то сделал бы это. Однако всему есть предел. Он не мог слепо посылать своих братьев и сестер на смерть. Ван Дун улыбнулся и начал рассказывать о своем плане. Когда он закончил, его собеседники были просто в шоке. Сусу пыталась ослышать хоть одно слово юноши, но его рот был словно прикрыт чем-то. Спустя какое-то время Лекен чистосердечно улыбнулся. <смех> ты и впрямь бесстрашный сукин сын! Если у тебя получится, то я поведу весь Марс за тобой!» Ван Дун кивнул. Его цель была достигнута. Он не был главнокомандующим Марса, а потому лишь заключив союз, мог рассчитывать на силы его жителей. Ле Кэнь ушёл сразу же после того, как они решили вопрос о следующем ходе. Он не был ни другом Ван Дуна, ни его врагом. А потому его не волновало. Какие еще у них с Мишо есть дела?» «Брат Ван, Первый Небесный Наставник оставил для тебя подарок. Я думаю, что настало время отдать его тебе», произнес Мишо, как только Ле покинул комнату. «Первый Небесный Наставник?»